12. -е. Приехал без папки. Хозяева технологии строили в соответствии с утопическими концепциями. Гостиница, где поселили Тимошу и Селиверстова, оказалась внутри прозрачной, как обиталище Северной королевы. Даже стена туалетной кабины в номере выполнена была из матового стекла. Но сквозь эту стену просвечивало брюхатое мужское тело, не соответствующие никаким утопическим представлениям. Селиверстов напоминал эмбрион на экране УЗИ-аппарата, но уже со вторичными половыми признаками. Обменявшись сеансами гигиенической вынужденной откровенности, Тимош и Селиверстов побрились электробритвами и повязали галстуки. У них оставалось время, чтобы до совещания подкрепиться ланчем, или как это тут называлось – Пищеприемное помещение они увидели сквозь три стены. Стулья, столы и тарелки, конечно же, оказались стеклянными. Физически непрозрачными здесь оставались только люди и пища, но у людей были ясные лица с выражением полной открытости, а еда себе сообщала все: цену, вес и число калорий. Недалеко от Тимоши и Селеверства ланчевала группа сотрудников корпорации. Они и питались, и демонстрировали командный дух. Через равные промежутки времени сотрудники хохотали сильными голосами. Селиверстов по своему обычаю принял смертельную дозу калорий. Тимош, напротив, есть вообще не смог. Блюда ему казались одинаковыми на вкус. Вернее сказать, он не чувствовал никакого вкуса. Когда Селиверстов насытился, он отрыгнулся в ладонь из уважения к окружающим. До встречи с заказчиком оставалось каких-нибудь четверть часа. В принципе, это мероприятие можно было бы провести в Москве. Тогда бы с обеих сторон в совещании поучаствовали начальники и, по его итогам, поужинали бы в Пекине. Все равно это вышло бы не дороже, чем посылать двух болванов за Полярный круг, а галочку бы ставили куда жирнее. Только одно объяснение находил Тимоша всей этой странной командировки — Она служила прикрытием для какой-то тайной, сложно задуманной операции. «А где твоя папка?» — спросил неожиданно Селиверстов. Тимош не понял, какая папка. «С материалами для совещания. Ты же идешь не в кино на смурфиков. Или папка, или планшет. Что-нибудь полагается?»